У каждого из нас есть то, чего мы хотим больше всего в жизни. В Национальном театре. Сердце К сильно стучало, когда он бежал под снегом, словно в одиночку шел на войну. Принять участие в представлении в Национальном театре. Ровно через 7 минут после того, как подумал, что сможет провести в Карсис и Пэк всю жизнь и быть счастливым. За эти семь минут все, по сути, развелось с закономерной скоростью. Сначала Тургут Бей включил на экране прямую трансляцию из Национального театра. И по сильному шуму, который они услышали, все поняли, что там происходит что-то необычное. Это и будило в них желание вырваться за рамки провинциальной жизни, хоть на одну ночь. И пугало их возможностью того, что происходит что-то нехорошее. По крикам и аплодисментам нетерпеливой толпы все почувствовали, что между первыми лицами города, сидевшими в первых рядах, и молодежью на задних рядах нарастает напряжение. Камера не показывала весь зал, и поэтому всем было любопытно, что там происходит. На сцене стоял голкипер национальной сборной, которого когда-то знала вся Турция. Он успел рассказать еще только о первом из 11 голов, что получил от англичан во время трагического матча национальной сборной 15 лет назад. Как на экране появился тонкий человек, похожий на палку, ведущий этого представления, и голкипер сборной, поняв, что будет рекламная пауза, в точности, как на общенациональном телевидении, замолчал. Ведущий, взявший микрофон, Сумел уместить в несколько секунд два рекламных объявления, которые он прочитал по бумаге. В бакалейную лавку Тадал на проспекте Фивзипаши привезли бастурму из Кайсери, и школа Белим начинает запись на вечерние подготовительные курсы в университет. Еще раз зачитал насыщенную программу спектакля, назвал имя К, сказав, что он будет читать стихи, и, печально глядя в камеру, добавил Однако жителей Карса очень огорчает, что мы все еще не можем увидеть среди нас нашего великого поэта, приехавшего в приграничный город прямо из Германии. «Если вы и после этого не пойдете, будет очень стыдно», — сразу сказал Тургутбей. «Но меня не спрашивали, приму ли я участие в представлении», — сказал Ка. «Здесь такой обычай», — ответил Тургутбей. Если бы вас позвали, вы бы не пошли. А теперь вы должны идти, чтобы не ставить людей в неловкое положение. — А мы будем на вас смотреть, — проговорила Ханде с неожиданным расположением. В тот же миг открылась дверь, и мальчик, который по вечерам сидел за стойкой, сказал, — Директор педагогического института умер в больнице. Бедный дурень. Пробормотал Тургутбей. Затем он пристально посмотрел на К. Сторонники религиозных порядков стали убирать нас по одному. Если вы хотите спастись, то будет хорошо, если вы как можно быстрее, еще сильнее поверите в Аллаха. Потому что я опасаюсь, что скоро в Карсе будет недостаточно сдержанной религиозности для спасения шкуры старого атеиста. «Вы правы», — ответил К. «Я, в общем-то, уже решил впустить в свою жизнь любовь к Аллаху, присутствие которого уже чувствую в глубине души». Все поняли, что он сказал это в насмешку. Однако находчивость К, который, как они были уверены, изрядно выпил, заставила сидевших за столом заподозрить, что он, возможно, придумал эту фразу заранее. В это время Захиде Взгромоздила на стол огромную кастрюлю, которую она умело держала в одной руке, а в другой — алюминиевый половник, в ручке которого отражался свет лампы, и, улыбаясь, как ласковая мать, сказала, «На донышке осталось супа на одного человека. Жалко выкидывать. Кто из девочек хочет?» И Пек, говорившая как не ходить в национальный театр, потому что она боится, И Ханде вместе с Кадифе тотчас же повернулись и улыбнулись курдской служанке. «Если Ипек скажет «я», то она поедет со мной во Франкфурт, и мы поженимся», — подумал в этот момент К. «Тогда я пойду в Национальный театр и прочитаю мое стихотворение «Снег». Я сразу после этого сказал Ипек и протянула свою чашку совсем невесело. Под снегом, Падавшим на улице огромными снежинками, Каф какой-то миг почувствовал, что он чужой в Карсе, что как только уедет, сможет забыть о городе. Но это ощущение было недолгим чувство предопределенности завладело им. Он в полную силу ощущал существование скрытой геометрии жизни, в логике которой он не мог разобраться. и ощущал желание непременно разобраться в этом и стать счастливым, но в тот момент понимал, что не настолько силен, чтобы желать такого счастья. Покрытая снегом широкая улица, ведущая к Национальному театру, на которой развивались флаги с предвыборной пропагандой, была совершенно пустой. Широта обледенелых карнизов старых зданий, Красота дверей и барельефов на стенах, строгие, но видавшие виды фасады зданий наводили Ка на мысль, что когда-то кто-нибудь, армяне, торговавшие в Тифлисе, османские генералы, собиравшие налоги с владельцев молочных ферм, наверное, вел здесь счастливую, спокойную и даже яркую жизнь. Все эти армяне, русские, османы, турки периода ранней республики, все они привносили в город скромные черты своих культур, и все они потихоньку ушли. А улицы стояли совсем пустые, словно потому, что на место этих людей никто не пришел. Однако, в отличие от какого-нибудь заброшенного города, эти пустынные улицы не будили страха. К в изумлении смотрел, как свет, падавший от желтоватых бледных уличных фонарей и от бледных неоновых фонарей за забледеневшими витринами, отражается на электрических столбах, по краям которых свисали огромные сосульки и на снежной массе, скопившейся на ветках диких маслин и платанов. Снег шел в волшебной, почти священной тишине. Кани не слышал ничего. кроме приглушенных звуков собственных шагов и своего учащенного дыхания. Не лаяла ни одна собака. Словно это было место, где заканчивается мир. И сейчас весь мир, все, что было перед глазами Ка, сосредоточилось на том, что идет снег. Ка наблюдал за снежинками вокруг уличного фонаря и затем, как несколько снежинок решительно поднимались вверх, в темноту, пока некоторые из них медленно опускались вниз. Он встал под карниз большой фотомастерской «Айдын» и очень внимательно смотрел на снежинку, опустившуюся на рукав его пальто, в красноватом свете, исходившем от покрытой льдом вывески. Подул ветер, возникло какое-то движение, Когда красный свет вывески фотомастерской «Айдын» внезапно погас, дикая маслина напротив как будто тоже потемнела. Он увидел толпу у входа в национальный театр. Полицейский микроавтобус, ожидавший поодали тех, кто наблюдал за толпой из кофейни напротив, стоя внутри, у порога. Не успел он войти в театр. Как от стоявшего там шума и движения у него закружилась голова, В воздухе стоял густой запах алкоголя, человеческого дыхания и сигарет. Очень многие расположились в боковых проходах. В одном из углов, за чайным прилавком, продавали газированную воду и бублики. Кау увидел молодых людей, перешептывающихся в дверях вонючей уборной, прошел мимо полицейских в синей форме, ожидавших в стороне, и людей в штатском с рацией в руках, расставленных дальше. Какой-то ребенок держал своего отца за руку и, внимательно, не обращая внимания на шум, смотрел за тем, как в бутылке с газированной водой плавает каленый горох, который он туда бросил. Ка увидел, что один из тех, кто стоял в стороне, взволнованно машет рукой, но Ка не был уверен, что он машет именно ему. «Я узнал вас еще издалека по пальто». Ка увидел совсем рядом лицо Ниджипа и ощутил прилив нежности. Они крепко обнялись. «Я знал, что вы придете», — сказал Ниджип. «Я очень рад. Я могу сразу кое о чем спросить. Я думаю о двух очень важных вещах». «Об одной или о двух?» «Вы очень умный. Настолько, чтобы понимать, что ум — это еще не все», — сказал Ниджип, отошел в удобное место, где можно было спокойно поговорить с Ка. Вы сказали, Хиджран, или Кадифе, что я влюблен в нее, что она единственный смысл моей жизни? Нет. Вы ведь вместе с ней ушли из чайной. Вы совсем обо мне не говорили? Я сказал, что ты из лицея и мама в Хатибов. А еще? А она ничего не сказала? Не сказала. Наступило молчание. Понимаю. «Почему вы на самом деле больше обо мне не говорили?» произнес Ниджип напряженно. Он запнулся в нерешительности. Кадифе старше меня на четыре года, она меня даже не заметила. Вы, наверное, говорили с ней на сокровенные темы и, возможно, на тайные темы, связанные с политикой. Я об этом не буду спрашивать. Сейчас меня интересует только одно — и для меня это очень важно. Оставшаяся часть моей жизни связана с этим. Даже если Кадифе меня не заметит, а существует большая вероятность того, что, чтобы она меня заметила, потребуются долгие годы, и до этого она уже выйдет замуж, от того, что вы скажете сейчас, я или буду любить ее всю жизнь, или забуду сейчас же. Поэтому ответьте на мой вопрос правдиво, не раздумывая. «Я жду, спрашивайте», — произнес Ка официальным тоном. «Вы совсем не разговаривали о незначительном? О телевизионных глупостях, о не имеющих значения сплетнях, о ерунде, которую можно купить за деньги? Вы понимаете меня?» Кадифе глубокий человек, какой она показалась мне. Она действительно ни во что не ставит поверхностные мелочи. Или я напрасно в нее влюбился? «Нет, мы не говорили ни о чем незначительном», — ответил К. Он видел, что его ответ произвел сокрушительное впечатление на Неджипа и прочитал по его лицу, что тот старается нечеловеческим усилием собрать всю свою волю. «Вы заметили, что она необычный человек?» «Да». «А ты мог бы в нее влюбиться? Она очень красивая». Красивая, и такая самостоятельная, я еще ни разу не видел такой турчанки. Ее сестра красивее, — сказал Ка, — если все дело в красоте. А в чем тогда дело? — спросил Неджип. В чем же заключается смысл того, что Великий Аллах все время заставляет меня думать о Кадифе? Широко, по-детски, что изумило, Ка раскрыл свои огромные зеленые глаза, один из которых через пятьдесят одну минуту будет выбит. «Я не знаю, в чем смысл», — сказал Ка. «Нет, ты знаешь, но не можешь ответить». «Я не знаю». «Смысл в том, чтобы иметь возможность говорить о важном», — сказал Ниджип, будто бы помогая ему. «Если бы я мог быть писателем, я бы хотел иметь возможность говорить только то, о чем еще не говорилось». «Ты хоть разок можешь мне сказать все, как есть?» «Спрашивай. У каждого из нас есть что-нибудь, чего мы хотим больше всего в жизни, не так ли?» «Да». «А чего хочешь ты?» Каа замолчал и улыбнулся. «А у меня все просто», — сказал Ниджип с гордостью. «Я хочу жениться на Кадифе, жить в Стамбуле и стать первым научно-популярным писателем-исламистом. Я знаю, что это невозможно». «Но все же хочу этого. Я не обижаюсь из-за того, что ты не можешь открыться мне. Я тебя понимаю. Ты — мое будущее. Я это сейчас понимаю. И потому, как ты смотришь мне в глаза, ты видишь во мне свою молодость, и поэтому меня любишь». В уголках его рта появилась хитрая счастливая улыбка, и к этого испугался. «Тогда ты... Это я двадцать лет назад?» «Да, в научно-популярном романе, который я когда-нибудь напишу, будет в точности такая сцена. Извини, можно я положу руку тебе на лоб?» Кас слегка наклонил голову вперед. И Джип, спокойно, как человек, который делал это и раньше, прикоснулся ладошкой к колбу Ка. «Сейчас я скажу, о чем ты думал 20 лет назад». «Так, как ты делал с Фазылом». Мы с ним думаем одновременно и об одном и том же. А с тобой нас разделяет время. Сейчас, пожалуйста, слушай. Однажды, зимним днем, ты был в лицее, шел снег, а ты был в раздумьях. Ты слышал внутри себя голос Аллаха, но старался его забыть. Ты чувствовал, что все в мире является одним целым, но ты думал о том, что если ты не будешь обращать внимание на того, кто заставляет тебя это чувствовать, то станешь... еще несчастнее, но и умнее. Ты был прав, потому что ты догадывался, что только несчастливые и умные могут писать хорошие стихи. Ты героически решился на страдания безверия, чтобы писать хорошие стихи. Тебе тогда еще не приходило в голову, что, потеряв этот внутренний голос, ты можешь остаться один в целом мире. Ладно, ты прав. «Я так думал», — сказал Ка. «А ты сейчас думаешь так же?» «Я знал, что ты сразу об этом спросишь», — поспешно ответил Ниджип. «Ты тоже не хочешь верить в Аллаха? Или все-таки хочешь, правда?» Внезапно он убрал с албака свою холодную руку, от которой Ка чувствовал озноб. «Об этом я могу тебе много рассказать. Я слышу внутри себя голос, который твердит мне, не верь в Аллаха». потому что верить в существование чего-либо с такой любовью возможно только тогда, когда беспокоишься, сомневаясь, что этого, может быть, не существует. Понимаешь? Я понимаю, что могу продолжать жить и верить в существование моего прекрасного Аллаха. Точно так же, как в детстве я думал о том, что было бы, если бы мои родители умерли. Иногда я думаю о том, что было бы, если бы его не существовало. Тогда у меня перед глазами оживает одна картина. Так как я знаю, что эта картина берет силу из любви к Аллаху, то я ее не боюсь, а с любопытством рассматриваю. Расскажи мне об этом видении. Ты напишешь об этом в своих стихах? Ты можешь даже упомянуть мое имя в стихотворении. А за это я прошу тебя только об одном. О чем? За последние шесть месяцев я написал Кадифе три письма. И ни одно из них не отправил. Не потому, что я стесняюсь, а из-за того, что на почте откроют и прочтут. Потому что половина Карса — полицейские в гражданском. И здесь половина собравшихся такие же. Все они наблюдают за нами. А еще и наши за нами наблюдают. Ваши это кто? Все молодые исламисты Карса. Им очень любопытно, о чем мы говорим. Они пришли сюда, чтобы здесь что-нибудь устроить. Дело в том, что они знают, что сегодняшний спектакль превратится в демонстрацию силы светских и военных. Говорят, они исполнят эту известную старую пьесу под названием «Чаршав», унизят девушек в платках. На самом деле я ненавижу политику, но мои друзья бунтуют по праву. Во мне они сомневаются, потому что я не такой горячий, как они. Письма я тебе не могу отдать. То есть прямо сейчас не могу, когда все смотрят. Я прошу, чтобы ты отдал их Кадифе. Сейчас никто не смотрит. Давай мне письма сейчас, а потом расскажи о видении. Письма здесь, но не у меня. Я боялся, что будет обыск при входе. И друзья могут тоже меня обыскать. Давай встретимся снова, ровно через 20 минут в уборной в конце коридора. В него можно попасть через боковую дверь сцены. — А О видении ты мне тогда расскажешь? — Один из них идет сюда, — сказал Ниджип и отвел взгляд. — Я его знаю. Не смотри в ту сторону. Делай вид, как будто мы просто беседуем, как малознакомые люди. — Хорошо. — Всему Карсу любопытно, почему ты сюда приехал. Они думают, что ты послан сюда нашей властью и западными силами с какой-то тайной миссией. Мои друзья послали меня сюда, чтобы я спросил тебя об этом. Слухи верны? Нет. Что мне им ответить? Для чего ты сюда приехал? Я не знаю, для чего. Знаешь. Но от смущения опять не можешь сказать. Наступила пауза. Ты приехал сюда от того, что ты несчастен, сказал Ниджип. «Почему ты так решил?» По твоим глазам, я никогда не видел человека с таким грустным взглядом. Я сейчас тоже несчастлив, но я молод. Несчастье придает мне силы. Я предпочитаю быть несчастным, пока я молод, вместо того, чтобы быть счастливым. В Карсе счастливыми могут быть только глупцы или плохие люди. А вот когда я буду в твоем возрасте, Я хочу быть совершенно счастливым. Моя несчастливость защищает меня от жизни, — сказал К. За меня не волнуйся. Хорошо, ты не рассердился на меня, не так ли? В твоем лице есть что-то хорошее, и я понимаю, что могу рассказать тебе обо всем, что приходит мне в голову, даже о ерунде. А если я скажу что-то такое моим друзьям, они сразу начнут смеяться. И даже фазыл. Фазыл другой. Он мстит тем, кто меня обижает, и знает мои мысли. А сейчас скажи что-нибудь ты. На нас смотрит человек. Какой? Спросил Ка. Он посмотрел на людей, собравшихся за спинами сидящих. Человек с головой, похожей на грушу, два прыщавых подростка — Бедно одетые юноши с насупленными бровями Все они сейчас стояли, повернувшись к сцене И некоторые из них покачивались, как пьяные Сегодня вечером не один я выпил, пробормотал Ка Они пьют от того, что несчастливы, сказал Ниджип А вы выпили для того, чтобы опереться на счастье, скрытое внутри вас Но к концу своей фразы он внезапно скрылся в толпе Каа не был уверен в том, что услышал сказанное правильно. Однако голова его успокоилась, как будто он слушал приятную музыку, несмотря на весь шум и грохот в зале. Кто-то помахал ему рукой. В рядах было несколько свободных мест, оставленных для актеров, и рабочей сцены из труппы с полублагородными и получванливыми манерами усадил Каа на свободное место. То, что Ка в тот вечер видел на сцене, я спустя много лет смотрел на видеопленки, которую извлек из архивов телевизионного канала «Карса» границы. На подмостках разыгрывали маленькую сценку, высмеивавшую рекламу какого-то банка. Но Ка много лет не смотрел в Турции телевизор, и поэтому не мог понять, где в ней юмор, а где подражание рекламе. И все же ему удалось понять, что человек – Пришедший в банк вложить деньги был изящным щеголем, чрезмерно любившим все европейское. В некоторых отдаленных городках меньше Карса и в чайных, куда не заходили женщины и важные представители власти, театральная труппа Суная Заима, состоявшая из любителей Брехта и Бахтина, играла эту сцену с еще более неприличным смыслом. Изящество щеголя, получавшего карту для банкомата, переходила в ужимки гомосексуалиста, что заставляло зрителей задыхаться от хохота. В другой сценке Ка узнал в последний момент, что усатым мужчиной в облике женщины, наносившей на волосы шампунь и кондиционер Келидор, был Сунай Заим. Сунай в образе женщины сделал вид, что запихивает в заднее отверстие длинную бутылку шампуня Келидор и одновременно неприлично ругался. как делал это тогда, когда хотел успокоить антикапиталистическим катарсисом, то есть ощущением от капиталистов, как от грязи, толпу недовольных и бедняков в мужских чайных на окраинах городов. Потом жена Суная, фунда СР, подражая рекламе всеми любимой колбасы, взяла и взвесила в руке круг колбасы, неприлично весело произнесла «Это от лошади или от осла?» и убежала со сцены. Вслед за ней на сцену вышел известный в 1960-е годы вратарь в Урал и рассказал, как он пропустил во время матча национальной сборной с англичанами в Стамбуле 11 голов, примешивая к рассказу любовной истории с известными актрисами и сообщил о спортивных сговорах, в которых он участвовал. То, что он рассказывал, все слушали, посмеиваясь, получая непонятное удовольствие от чьих-то страданий, и от убогости обычных турецких развлечений.